Денис Тимофеев Человек из пекла. Книга вторая, часть третья. Пролог. Где-то в пекле стабильный кластер. Робер, голодный и злой, только что загнавший более мелкого собрата, жадностью отрывал от туши куски и глотал их, приподнимая вытянутую голову, чтобы быстрее проваливалось. Весь в крови, свежий и уже запекшийся от десятков жертв, убитых и сожранных до этого. Вдруг он замер, повел башкой с стороны в сторону, оглядывая огромный пустырь, в центре которого и завалил топтуна. Взгляд товариц скользнул дальше, по избитым временем и другими зараженными помятым ржавым остовам больших машин, метнулся к большой и высокой, но пустой коробке. Откуда так приятно выковыривать верещащую от страха мягкую еду, когда эти коробки новые и целые. Скользнул к другой следующий. Ничего. Обернувшись в другую сторону, тварь некоторое время разглядывала заросли, разросшивающиеся до неприличия парка. Но нет, тоже пусто. Что же так беспокоит? Откуда может исходить опасность? Уркнув недовольно, Рубер одним мощным движением ударил по туше своим рубилом на предплечье, оторвал месистую ногу трупа, зажал её в пасти и пустился длинными скачками прочь. Чуйке надо доверять, она не подводит. Спустя несколько минут на этом пустыре, также в центре, на пятачке метров 10 в диаметре, мусор, обрывки бумаг, мелкие камешки, осколки костей и листья. Начали вдруг медленно подниматься вверх. Затем застыв на разной высоте, образовав нечто вроде завесы, мелко задрожали, раздваиваясь в разные стороны. И ещё через несколько секунд шрапнелью разлетелись. И здесь же с оглушительным треском, какого это место не помнило уже сотни лет, пространство провалилось чёрной трещиной, метров 10 высотой. Щель эта набухла и взорвалась. вывернулось из себя же, породив неровную и искрящуюся кипящим на краях пространством зеркальную абсолютно плоскую арку. Воздух вокруг загудел, словно эта арка излучала высокое напряжение. Это был портал. Так продолжалось с минуту, может, две. Затем зеркальная поверхность плоскость арки пошла рябью и выплюнула из себя неведомую тварь. Потом ещё одну Ещё и ещё. Пять монстров, удивительно похожих на матрох элитников, разве что выглядели намного более пропорционально, с поджарыми телами и ростом от 4 до 6 метров. Твари сипло принюхались, оглядываясь и рассредоточились в полукруг. Ещё через несколько секунд портал выплюнул очередное чудище. Это отличалось от пятёрки первых. Прямоходящее, закованное в подобие шипастых наручей на предплечьях, кираса на груди и щитки на ногах. Ростом чудище метра три с половиной. Оно чем-то отдаленно напоминало квазов, только выглядело гораздо страшнее и как-то совершеннее. Оно огляделось, тоже принюхалось и о улей. Оно улыбнулось. Жутко, все реалистично, ужасно, но улыбнулось. обнажив десятки острых зубов, рыкнув что-то, указала руками лапами в разные стороны, и три твари из пяти, приосанившись, с телевщимися движениями устремились прочь, быстро скрывшись за домами. Закованный в металл монстр сделал несколько шагов, всё не переставая втягивать воздух, уже полной грудью, словно получал удовольствие от обычного дыхания. Остановился у истерзанной туши тептуна. Пресэф рядом провёл четырёхпалой ладонью по окровавленной коже трупа, запустил лапу в распоротое брюхо и, вытащив обратно, уставился на кровь, ещё тёплую, стекающую с ладони. Облизал длинным фиолетовым языком, причмокнул и заурчал от наслаждения, совершенно так же, как курчата обычные заражённые при виде близкой добычи. Но в урчании этой твари явно прослеживались эмоции разумного существа.